Глава шестая. Либерти Сити. Карта 1. Интересные места. Достопримечательности. Статуя свободы D4. Студия Def Jam C3. Рестораны. Радио Мексико E1. Балтазар F4. Развлечения. Киноцентр Анжелика D9. Дом красоты Body and Soul E2. Окрыленный успехом ГТА, Сэм столкнулся с новым препятствием. BMG Interactive была продана. Расходы подразделения намного превышали доходы. Хотя в бизнесе Сэм оставался новичком, он понимал, что его компания многое делает не так. Например, открывает офисы аж в 27 странах по всему миру. Руководители немецкого конгломерата потеряли веру в видеоигры. С бурным развитием интернета Бертельсман переключила свое внимание на телевидение и всемирную паутину дейл глава BMG, пытался убедить компанию остаться в игровом бизнесе, но безрезультатно. В бертльсман в конце концов решили, что они не хотят возиться с видеоиграми, вспоминал он позже, они просто не входили в их планы. Раздел интерактивных развлечений закрывался, и Сэм запаниковал. «Я ведь должен на что-то жить», — говорил он. Он падал духом, пока искал, в каком из массы издательств можно было поработать. Сэм чувствовал себя слишком инакомыслящим, чтобы вписаться в новый коллектив. «Никто не хотел работать с такими психопатами, как мы», — говорил он. Но затем он встретил такого же сумасшедшего смельчака, как и он сам, Райана Бранта, парня из Нью-Йорка, который собирался купить BMG Interactive. У них оказалось много общего. Как и Сэм, Брант родился в богемной семье, пропитанной поп-культурой. Его отец, Питер, владел журналами «Интервью» и «Арт ин Америка» и был соучредителем элитного клуба «Пола» в Гринвиче. В отличие от мамы Сэма, которая просто снималась в гангстерских фильмах, отец Бранта отсидел срок за уклонение от уплаты налогов. Мачехой Бранта была супермодель Стефани Сеймур. После окончания престижной Уортонской бизнес-школы Брант, короткостриженный жилистый парень, не захотел иметь ничего общего с миром устаревших медиа своего отца. Центр Нью-Йорка заполонили интернет-стартапы, образовав подобие Кремниевой долины бранд точно знал, какую часть индустрии высоких технологий он хотел бы покорить — видеоигры. В то время в игровой индустрии доминировали крупные издательства, такие как Electronic Arts и Activision, а также несколько компаний поменьше. бранд видел себя в их числе. В 1993 году, в возрасте всего 21 года, он потратил полтора миллиона долларов, полученных от отца и других частных инвесторов, чтобы основать Take-Two Interactive — собственную компанию по изданию игр. Брандт, выросший в кругу модных знаменитостей, решил выделиться, выпуская на компакт-дисках игры, больше похожие на фильмы категории «Б». Фильм категории «Б» — малобюджетная коммерческая кинокартина. Первоначально в золотой век Голливуда так называли фильмы, демонстрировавшиеся в кинотеатрах вторым номером в ходе распространенных тогда сдвоенных киносеансов. Он хотел привлекать настоящих кинозвезд, чего ранее в видеоиграх практически никто не делал и разрабатывать игры для взрослой аудитории, кинематографичные и нарочито-провокационные. В игре Hell, a Cyberpunk Thriller главную роль исполнял культовый актер Деннис Хоппер. Игра продалась тиражом в 300 тысяч копий по всему миру, заработав 2,5 миллиона долларов прибыли. Для игры Reaper Брандт потратил 625 тысяч долларов из общего бюджета в 2,5 миллиона долларов, чтобы снять там Кристофера Уокена и Карен Аллен, актрису из Индианы Джонса. «Я хочу создавать лучшие программы», говорил Брандт в интервью Forbes, «и заработать как можно больше денег». бранд показал, что выпускники Лиги Плюща умеют добывать деньги, произведя первичное публичное размещение акций, в результате чего компания привлекла 6,5 миллионов долларов инвестиций. Лига Плюща — ассоциация восьми частных американских университетов, расположенных в семи штатах на северо-востоке США. Однако он знал, что без развития долго не продержишься. Однажды утром бранд проснулся с ужасной мыслью. Нас задавят, если мы не расширимся. Он начал прибирать к рукам дистрибьюторов по всему миру, от Соединенных Штатов до Великобритании и Австралии, чтобы издавать там свои игры и получать доход с новых рынков. К 1997 году, после выпуска нескольких игр, выручка компании достигла 200 миллионов долларов, а прибыль превысила 7 миллионов. После заключения лицензионных соглашений с Sony и Nintendo Бранту нужно было укрепить свои издательские ресурсы, и именно это и привело его к BMG Interactive. Джейми Кинг, продюсер BMG, считал Бранта дерзким хуем, новичком, готовым тягаться с Activision и Electronic Arts. Сэм очень хотел достичь их уровней и рассказал Бранту о своем видении будущего игровой индустрии. «Я очень энергично задвигал ему свои идеи и так вспотел, что, казалось, вся моя одежда промокла» вспоминал позже Сэм, и в офисе все задавались вопросом, «Блядь, а это еще кто такой?» Речь сработала. В марте 1998 года Бранд заплатил за BMG Interactive 14 миллионов 200 тысяч долларов акциями. После заключения сделки он заполучил персонал и права на GTA и остальные игры. Сэма назначили вице-президентом Take-Two по разработке игр по всему миру, И теперь он должен был отвечать как за дочерние студии компании, так и за сторонних разработчиков, среди которых была DMA. Джонс, оставаясь в Шотландии, продолжал там работать над играми серии GTA. Сэму, в свою очередь, пришлось переехать в Нью-Йорк. Каждый хочет жить мечтой и работать над тем, что страстно любит. Теперь Сэму предстояло создавать игры в Нью-Йорке. Казалось, у него сбылась мечта. Желая убедить своих друзей присоединиться к нему, Сэм рассказал об этом своим коллегам из BMG. Однажды он обратился к Кингу. «Я еду в Нью-Йорк. Погнали со мной». В голове Кинга крутились картинки из прошлой поездки в Нью-Йорк. Он остановился в квартире одной модели, в «Виллидж», и бродил по заснеженной Пятой авеню, слушая в наушниках «The Farsight» и настраиваясь на то, что однажды он здесь будет жить. Хотел ли он переехать в Нью-Йорк и работать над продюсированием игр? «Еще бы», — ответил Кинг. «Я с тобой. Билет мне, блядь, до да порезвее». Затем Сэм позвонил другому важному приятелю, Терри Доновану. Долговязый британец Донован, друг Сэма по Сент-Полс, тоже вырос в семье, задающий тон в поп-культуре. Его отец снял культовый клип для песни Роберта Палмера «Simply Resistible». Донован гордился своей родословной, как рок-звезда, хвастаясь историями из детства. «Наркоту я впервые попробовал в семь лет, когда сидел в гостиной с Миком Джаггером и курил косячок», сказал он однажды. В те дни Донован работал руководителем отдела по связям с артистами в «Артиста», выпуская записи с танцевальной, транс- и драм-н-бэйс-музыкой. Он также занимался диджейством, продвигая себя и различные клубы. Хотя Терри написал за свою жизнь только одну программу, которая выводила на экран текст «Терри Крут», он внимательно слушал, что Сэм ему скажет. «Ты должен приехать сюда, потому что мы запускаем новый лейбл в семье «Тейкту», сказал ему Сэм. Что-то вроде независимой компании, где будем делать собственные штуки, как в BMG, и постараемся сделать игры более современными и доступными. Донован, которому предлагалось отвечать за маркетинг, был в деле. Гэри Форману, молчаливому техническому гению из BMG, пообещали в take должность технического директора. Однако, когда он рассказал своим приятелям-геймерам о приглашении работать в take те рассмеялись. Игры, которые делала «Тейк-Ту» по сравнению с gta оказались паршивыми и отстойными. «Тейк-Ту», — спрашивали они, — «что ты курил? Ты прикалываешься?» Но его это не волновало. Он, как и остальные, присоединился к команде. Пришло время переехать в Либерти-Сити по-настоящему. Сэм с ребятами были не единственными британцами, которые в 1998 году отправились покорять Штаты. С ними была их заветная игра gta Благодаря британским СМИ хомячок Клиффорда уже превратился в монстра размером с Годзиллу. GTA-истерия добралась даже до Бразилии, где игру вовсе запретили, приказав убрать копии с полок. Нарушителям грозили штрафы в размере 8580 долларов. Услышав в интернете про GTA, американские геймеры стали с нетерпением ждать появления игры в США. Некий фанат из университета штата Миссури создал один из первых сайтов, посвященных gta и он стал очень популярным. Игроки добавляли туда новости и советы и рассказывали о нем друг другу, пока счетчик посетителей не превысил отметку в 100 тысяч. Сэм с ребятами сделали страничку официальным ресурсам, посвященным игре. Поступали сообщения о том, что хакеры копировали игру и распространяли ее в сети. Такое раньше почти всегда происходило только с андеграундными независимыми играми. Когда об этом узнала пресса, там стали появляться статьи о том, как создатели криминальной игры столкнулись с преступностью в реальной жизни. «Самая продаваемая шотландская компьютерная игра украдена подростками-ботаниками из Америки», — писала газета Sunday Mail. Take-Two приобрела права на выпуск версии GTA для PlayStation в конце года, но в Штатах игра вышла сначала на PC. Права на это получил небольшой стартап из Коннектикута под названием ASC Games — который уже выпустил симулятор боулинга и гоночную игру имени Джеффа Гордона. Джеффри Майкл Джефф Гордон — американский автогонщик, четырехкратный чемпион NASCAR Spring Cup Series. ASC последовала примеру BMG. Чтобы привлечь внимание к игре, она начала кормить публику скандалами. В пресс-релизе под названием «В буре противоречий» компания дерзко пообещала развязать волну преступности в Америке. После выхода GTA в США американская пресса стала воспевать ее изобретательность и мятежный дух. Official PlayStation Magazine назвал игру одним из самых оригинальных, инновационных, технически впечатляющих и противоречивых релизов на PlayStation. Журнал Computer Games Magazine писал «Завораживающий манящий дух анархии свежо ощущается на фоне обычных добрых дел, которым посвящено большинство игр». Грубая, непристойная, эта блестящая маленькая игра позволяет нам всем войти в контакт с нашим внутренним бивисом. В GameSpot писали, что игра не получит ни одной награды. Но все из себя социопаты, которых не спугнут недостатки игры, вдоволь повеселятся. Вскоре после выхода GTA, ASC ощутила всю противоречивость игры. Пиарщик ASC, работавший над продвижением GTA, прочувствовал ее на себе во время показа игры изданию Entertainment Weekly. Наблюдая за журналистом, который был, похоже, очарован игрой, он решил, что игра получит высокую оценку. Он ошибался. В рецензии игре выдали самый низкий и редкий балл из всех возможных — F. GTA назвали «шокирующей тупой игрой», настолько же монотонной, насколько и унылой, хотя там можно зарабатывать очки, работая на босса-мафии. Игра визуально устарела, а получать от нее удовольствие нельзя даже иронично. Издатель позвонил в редакцию, надеясь получить объяснение. «Почему такая низкая оценка?» «Решение редакции», — сказали в трубке. «Но почему?» «Из-за содержания. Оно настолько ужасное, что я не мог поставить игре оценку выше, чем F». Однако к тому времени, как игра вышла для PlayStation летом 1998 года, даже самый плохой отзыв не мог уменьшить ее популярности. GTA прибыла в Соединенные Штаты — и ее создатели, пока никому неизвестные, приехали вместе с ней. Это место они называли «Коммуной» — квартира на первом этаже на Уотер-стрит в Манхэттенском районе саут стрит си Почти никаких окон, темно, как в пещере. Именно туда летом 1998 года переехали Хаузер, Кинг, Форман и Донован вместе с тремя кошками Сэма. Манхэттен одним своим видом вызывал восторг, особенно после стольких лет отношений на расстоянии. Ребята окружали гудки автомобилей. Нью-Йоукский акцент. Соленый запах хот-догов в тележках уличных торговцев. Эмпайр-стейт-билдинг и статуя свободы. Великолепные рестораны от Радио Мексико на той же улице до модного Бальтазар в Сохо. Ребята часами любовались Америкой во всей ее красе. Переключали каналы телека, смотрели передачи про сенсационные преступления, игровые шоу Билла Клинтона и Монику Левински, порнографа Элла Голдстайна, крившего всех оппонентов своим фирменным «Пошел ты нахер!» «Поверить не могу, что мы это смотрим», — сказал Донован. «Главное, что мы здесь», — сиял Кинг. Работаем над смелыми и амбициозными играми, но мы только разгоняемся. Это захватывающе, это потрясающе. Теперь мы здесь, в самом центре игровой индустрии, на самом высоком уровне. Назад дороги нет. Молодые ребята вдали от дома, они не имели ни малейшего представления о том, как управлять компанией по производству видеоигр. Но у них было кое-что важное — мечта и драйв. Работая в тесном офисе в Сохо, ребята начали набрасывать идеи для дополнительного набора миссий ГТА, происходящих в Лондоне 1969 года, а также для официального продолжения — ГТА-2. Ночью они возвращались в коммуну, чтобы допоздна залипать в видеоигры и строить планы. Задачей Сэма было контролировать издательскую деятельность компании в Соединенных Штатах, включая игры, не относящиеся к серии ГТА. У него также была личная миссия — поделиться своим отношением к играм, попытаться сделать так, чтобы игры больше соответствовали своей аудитории. Ребята знали, что им нужно сделать — основать собственный лейбл видеоигр. Модный, но при этом больше про стиль жизни, а не про игрушки или технологии, как описал его однажды Донован. «Тайк-ту узнаваемы, Electronic Arts узнаваема», — соглашался Кинг. «Важно, чтобы и мы были узнаваемы, и потребители знали, за что мы выступаем, так что нам нужен брендинг». Беглоу, приехавший из ДМА, чтобы заниматься пиаром в Тейк-Ту, говорил, что они хотели создать лейбл беспредельщиков, лейбл, который отражал бы мятежный дух ГТА. Сэм позвонил своему брату Дэну, который все еще жил в Лондоне, но планировал переехать к ним в Штаты, чтобы работать в Тейк-Ту и курировать сценарии ее игр. Дэну, как и Сэму, надоела индустрия, которая требовала от взрослых людей играть за эльфов. Братья хотели чего-то большего. Дэн был убежден, что существует огромная аудитория людей, которые играют на консолях, очень хорошо разбираются в культуре и следят за трендами, но вынуждены потреблять игры, содержимое которых считают унизительным. Парни хотели создавать игры, в которые сами хотели бы играть. Они не желали брать пример с других игровых компаний, таких как Electronic Arts, получивший репутацию унылого конвейера сиквелов. Их цель, как позже выразился Кинг, была простой и смелой — изменить все. В один прекрасный день Сэм с ребятами сели в машину, чтобы отправиться в Six Flags Great Adventure, Луна-парк в Джексоне, штат Нью-Джерси. Ребята любили американские горки почти так же сильно, как хип-хоп, и хотели отпраздновать начало нового этапа жизни, целый день катаясь на аттракционах. GTA вот-вот продастся тиражом в миллион копий по всему миру. Парни еще не стали богачами, но были заряжены оптимизмом. Они хотели заявить о себе, пока им сопутствовал успех, чтобы покупатели знали, они покупают не только игру, но и образ жизни. Им нужно было имя. Они пока будут оставаться частью Take-Two Interactive, но лейбл у них будет свой. Донован предложил Grudge Games, потому что они, как однажды сказал Сэм, держали обиду дольше всех в мире. «Как минимум 10 лет», — сказал Дэн. Когда они рассказали о своей идее Бранту, он возразил. «Знаете, ребята», — сказал он, — «Я вижу, к чему вы клоните, но такое название несет негативный оттенок». Отправившись ненадолго в Лондон, Сэм предложил название «Рокстар». «Мне нравятся все образы ассоциации которые это название вызывает в голове. От Кита Ричардса до претенциозности, а также все, что между ними», — сказал он позже. «В конце концов, за шутки с Китом Ричардсом можно и пизды получить». Кит Ричардс, британский гитарист и соавтор песен группы Rolling Stones вместе с Миком Джеггером. Это дань уважения прошлому и в то же время издевка над ним, согласился Донован, а также, как ни странно, издевка над скукой настоящего. Век рок-звезд в каком-то смысле уже прошел. Кит Ричардс сейчас не такой уж и крутой. Такие, как он, теперь дома травяной чаек попивают. У Формана была одна претензия к названию «рокстар», ведь придется соответствовать сказанному. «Если мы обосремся», — сказал он, — «люди будут смеяться над нами, и давление станет только сильнее Нам придется жить, зная об этом. Мы должны убедиться, что наши игры действительно классные». Новое название, тем не менее, утвердили. Теперь парни из Rockstar должны были ему соответствовать. Отдыхая в Six Flags, парни заметили продавца деревянных табличек. За несколько баксов посетители могли попросить выжечь на дереве любой текст, например, «Бон Джови Круто». Пока едкий запах Гарри наполнял воздух, ребята наблюдали, как мастер выжигал на табличке их новое название – Rockstar Games. После этого парни решили сделать еще одну табличку. Такую, какую они могли бы повесить в своей нью-йоркской коммуне. Фразу, которая вечно напоминала бы им о том дне, когда началась их миссия. Дерзкое сообщение для всех, кто когда-либо попытается встать у них на пути. «Идите нахуй, долбоебы», — гласила табличка.